Глава 25. Мария. Я быстро догнала Элли и даже почти не запыхалась. Вот что значит попасть в тело юной девушки. Есть, есть свои преимущества. Да что греха таить, в этом теле одни преимущества. У меня начинало прыгать давление, там, дома, здесь же, все отлично. Голова не болит, не давит, не тянет, не кружится. Руки сильные, ноги быстрые. Кстати... Может быть, это тело тоже принадлежит девушке-драконице? Я чуть не споткнулась. Ну, а что? Раз они все тут драконы, то логично предположить, что и я, в смысле, эта девушка, тоже драконица. Нет, это бред. На всякий случай я покосилась на свои руки. Ногти овальной формы, довольно ухоженные. И никаких, между прочим, когтей я не вижу. И не чувствую. У малышки вот появились. Она настоящая драконица. А я вот. Мне почему-то стало грустно. «С чего бы это? Неужели я хочу быть драконицей?» Я замотала головой от такого нелепого предположения. Еще чего не хватало. Мне и человеком жилось вполне себе ничего. Давление начинало прыгать. Это мелочи. Зато у меня всегда был прекрасный сон, аппетит и несгибаемый оптимизм. Так, выбрасываем из головы все мысли про драконицу. А вот аппетит у меня и в этом теле чувствую прекрасный. Эли, когда тут у вас завтрак?» Я забросила обе косы за спину. Да, здесь у меня оказалось целых две косы: роскошные, пшеничного цвета. Такая я тут натуральная блондинка, которая не была с роду. У меня были темные, почти черные волосы, и стрижку я носила короткую. А эти косы, как по мне, обрезала бы я их сразу. Тут мыть их и расчесывать замучаешься в таких-то еще условиях, но красиво, ничего не скажу. Вечером придется опять идти на озерцо и вымыть голову. А чем они тут ее моют? Тоже вопрос. У Элли волосы длинные, до пояса, и она их носит распущенными. Выглядят они у нее хорошо. Даже не спутались почти. Малышка у меня на руках заснула и довольно посапывала. «Так утром, леди Мари, прямо сейчас и пойдем. Молока Кайл уже принес. Элли посмотрела на малышку и с облегчением вздохнула. «Как хорошо, когда она спит!» С чисто детской непосредственностью добавила девчушка. «Ой, леди Мари, вы же не знаете. Лар Иттон наказал черека с Виларом, и сегодня у нас на завтрак будет печёная картошка. Они уже полмешка, наверное, начистили. Здорово, правда?» Лар Иттон сказал, что этой еды нам хватит на три дня. «Запечём сразу ее всю и с молочком», мечтательно сказала девчушка. Я прикусила губу. Картошка? На завтрак? И на обед? И на ужин, и так еще на два дня? Ничего себе у них тут рацион. Я как-то всегда представляла драконов могучими зверями, которые лопают одно мясо, причем в натуральном виде, не утруждаясь никакой готовкой. да никаким сбалансированным питанием здесь и не пахло. Да как они вообще с голоду не умерли при такой-то диете? Прекрасно. Стараясь сделать лицо попроще, сказала я. Печеная картошка вообще очень полезна для здоровья. «В ней длинные углеводы содержатся», — сказала я, понизив голос. «А что, Элли, с запасами еды у вас не очень, верно?» Сказала я и внимательно посмотрела на девочку. Она захлопала глазами и кивнула. «Почти все закончилось, леди. В подземелье еще есть немного муки и вот картошка. Но вы не думайте, мы тут с голоду не умираем, и еду нам доставят, когда с порталами разберутся. А знаете, если хорошо кормить кланю...» То он у молока может давать не одно, а два ведерка. А еще у нее сейчас детки, две девочки, значит, молочка будет еще больше. Девочки, говоришь, медленно повторила я, это хорошо, что девочки. Можно еще сыр сделать. Делают же из молока сыр, точно делают, а еще масло. Вот каким только образом. Это вопрос. Но если есть молоко, то и сыр сделаем, и масло собьем. «Масло ведь взбивают?» – подумала я и прищурилась. «Сыр я люблю. Картошку? Ну, как сказать, буду очень надеяться на то, что новому телу печеный картофель на завтрак и еще на три дня придется по нраву». «А почему именно печеную картошку, Элли?» – вдруг спросила я. «Можно же и отварную, и жареную пюре. Просто толченую зеленью и маслом. При перечислении этих блюд я сама складнула «Так ведь это самое простое и быстрое», — пожала плечами Элли. «У нас ведь тут нет никакого повара». Она вздохнула. «Раньше, дома, мама всегда готовила. А еще я один раз ездила на море на две недели, вместе с другими драконятами нашего городка. Там был повар, самый настоящий», — добавила Элли и погрустнела. А я вот вздохнула куда тяжелее. «Похоже, здесь мне тоже придется приложить свои умения». Я, конечно, совсем не повар и далеко не образцовая домохозяйка, но уж разнообразить еду смогу. Мне самой все это кушать, между прочим. Да и драконята. Растущие организмы. Вон, тут малины полно. Сладкая ведь. А им ой, как сладкое полезно, деткам. Пирогов можно напечь. Славки, бывшему моему, они заходили на ура. Правда, если тут одна мука... Я опять прищурилась. Тогда можно испечь простые лепешки, как вон в тандыре пекут. Значит, приоритет в списке первоочередных дел поменяем. Сначала подгузники, потом кухня, потом водопровод, одежда, вот одежда и подождать может. Кстати, о подгузниках. Элли, а скажи-ка мне, чем у тебя окошки затянуты? Это стекло такое или что? Я кивнула на одинокое окошко, когда мы проходили мимо покосившейся дверцы в комнатку Элли пока я решила не спрашивать у девчушки, почему она живет в таких условиях. «Ой, что вы, леди Мари!» прыснула Элли. «Стеклянных окон тут давно не осталось. А это наш кун сделал. Мы его нашли тут, совсем маленького. Слюна у него тогда была еще не такая сильная. Можно было огнем взять и потом в окошке ставить». Я запнулась. «Какая слюна? А кун, он вообще кто такой?» Я, вспоминая незабвенную кланю, сглотнула и посмотрела на Эли с подозрением.